Но какие же это причины? Если мы с Хэтти готовы отдать эти безделки для вашего спасения, а Дикари согласятся принять их, в том-то и штука, Джудит, что хотя вам и пришла в голову верная мысль, однако она сейчас совсем неуместна. Это все равно, как если бы собака побежала не по следу, а в обратную сторону. Весьма вероятно что минги согласятся принять от вас все, что находится в этом сундуке, и вообще все, что вы им можете предложить, но согласятся ли они заплатить за это, дело другое. Скажите, Джудит, если бы кто-нибудь велел вам передать, что вот, мол, за такую-то и такую-то цену он согласен уступить вам и Хэтти весь этот сундук, Стали бы вы ломать голову над такой сделкой или же тратить на это много слов. Но этот сундук и все, что в нем находится, принадлежит нам. Чего ради покупать то, что и так уже наше? Совершенно так же рассуждают Минги. Они говорят, что сундук принадлежит им и никого не хотят благодарить за ключ от него. Я понимаю вас, Зверобой, но все же мы еще владеем озером и можем продержаться здесь, пока Непоседа не пришлет нам солдат, которые выгонят врагов. Это вполне может удаться, если к тому же вы останетесь с нами. Вместо того, чтобы возвращаться к Мингам и снова сдаться им в плен, как вы, по-видимому, собираетесь. Если бы Гарри Непоседа рассуждал таким образом, было бы совершенно естественно. Ничего лучшего он не знает и вряд ли способен чувствовать и действовать иначе. Но, Джудит, спрашиваю вас по совести, неужели вы могли бы по-прежнему уважать меня, как, надеюсь, уважаете сейчас? если бы я нарушил свое обещание и не вернулся в индийский лагерь. Уважать вас больше, чем сейчас, зверобой, мне было бы нелегко, но я уважала бы вас, так мне кажется, так я думаю, ничуть не меньше. За все сокровища целого мира я не соглашусь подстрекнуть вас на поступок, который изменил бы мое мнение о вас тогда не убеждаете меня нарушить данное слово, девушка. Отпуск — великая вещь для воинов и для таких лесных жителей, как мы. И какое горькое разочарование потерпели бы старый Томинунт и Ункас, отец змея и все мои индейские друзья, если бы я, выйдя в первый раз на тропу войны, опозорил себя. Совесть моя, царица. и Я никогда не спорю против ее повелений. Я думаю, вы правы, Зверобой. Печальным голосом сказала девушка после долгого размышления. Такой человек, как вы, не должен поступать так, как поступили бы на его месте люди себя любивые и нечестные. В самом деле... Вы должны вернуться обратно. Не будем больше говорить об этом. Если бы даже мне удалось убедить вас сделать что-нибудь, в чем вы стали бы раскаиваться впоследствии, я бы сама пожалела об этом не меньше, чем вы. Вы не вправе будете сказать, что Джудит... Ей-богу, не знаю, какую фамилию я теперь должна носить. Почему эта девушка? Дети носят фамилию своих родителей, что совершенно естественно. Они ее получают словно в подарок. И почему вы и Хэтти должны поступать иначе? Старика звали Хаттером, и фамилия обеих его дочек должна быть Хаттер. По крайней мере, до тех пор, пока вы не вступите в законный и честный брак. «Я Джудит!» «И только Джудит», — ответила девушка решительно. «И буду так называться, пока закон не даст мне права на другое имя. Никогда не буду носить имени Томаса Хаттера. И Хэтти тоже, по крайней мере, с моего согласия. Теперь я знаю, что его настоящая фамилия не была Хаттер. Но если бы даже он тысячу раз имел право носить ее... Я этого права не имею. Хвала небу, он не был моим отцом. Хотя, быть может, у меня нет оснований гордиться моим настоящим отцом.